Глава восьмая Аукцион закончился. И больше ничего интересного для себя я не присмотрел. Разве что продолжал все больше поражаться, сколько денег люди могут платить за всякую ерунду. Некоторые лоты даже вспоминать не хочется, иначе удар может хватить. Впрочем, даже когда аукцион завершился, народ не стал расходиться. Нас ждал прием в одном из больших залов театра. Ничего особенного вроде бала или тому подобного. Просто место, где люди могли обсудить свои покупки, похвастаться да поболтать. Ну и выпить, да перекусить немного, как без этого. Пусть я не особо любил подобные приемы, но уходить слишком рано было бы некрасиво не только по отношению к окружающим, но и к моей спутнице. «Влад, Лиза...» «Не ожидал вас здесь увидеть. Знаю тебя, думал, ты свалишь сразу после аукциона». Вскоре раздался сбоку знакомый голос. «А, Дима, привет!» Махнул рукой своему другу, повернувшись к нему. «Да вот, решили немного задержаться. Тем более, что вас с отцом я видел. Мне было бы некрасиво уйти, даже не поздоровавшись. Да и поздравить надо было. Отличная покупка. Хотя, как по мне, вы переплатили». Ха -ха, это да!» Ухмыльнулся он в ответ. «Сам в шоке, если честно. Но он от того стоит. Иногда приходится тратить подобные деньги, чтобы утвердить свой статус. Ты же видел, как Исупов боролся за этот лот. Сейчас, после того, как мы, по сути, обогнали его в рейтинге богатейших семейств империи, нужен был повод подтвердить этот статус перед общественностью. Все же буковки в газетах — это одно, а прямые доказательства — другое. Хм. С этой стороны я как-то не думал. Но ты прав. Для вашей семьи это действительно важно. Все же в вашем бизнесе многое держится на репутации. Хотя сумма все равно высоковата. Не уверен, что она того стоила. О, за это не волнуйся. Мы в накладе не останемся. Романовы точно захотят вернуть свою семейную реликвию. Пусть она и не содержит магии, но цена с исторической точки зрения. Посмотрим, что они смогут нам предложить. Оскалился он, словно хитрый лис. Это возможно. Вот только я одного не могу понять. Как вообще эта брошь попала на аукцион? Это же безумие. Сильный удар по репутации рода. А, ты не слышал? Думал, эту информацию успели уже до всех донести. О том, что эта брошь будет на аукционе, все знали заранее. Именно поэтому зал был настолько забит. Большая часть гостей даже ставок не делала, но они пришли больше поглазеть. Император недавно заявил, что пожертвует на благотворительность все вырученные деньги. Он якобы готов даже семейные реликвии отдать ради блага простых граждан. Ерунда, конечно. Но в текущей ситуации ход весьма грамотный. Деньги уйдут в благотворительный фонд, а уж там их грамотно распределят по нужным местам и людям. Если хотя бы один процент из этих денег дойдет до обычных людей, я уже буду сильно удивлен. Понимаю. Однако сумма все равно слишком велика. Да и реликвии... Их не продают даже в крайних ситуациях. «Пусть и ради такого жеста», — нахмурился я, тут же начав обдумывать все новости, что до меня доносили. «Тебе что-то об этом известно?» «Да, только сам понимаешь, эта информация не для чужих ушей. В последнее время на польских границах начались неприятные трения. Они подводят туда свои основные войска. Не то чтобы это было редкостью. Они любят провоцировать, регулярно устраивая учения близко с границей». Вот только в дополнение к этому войска Союзы Европейских Государств тоже как-то активизировались. Про второй фактор ты сам должен знать. Активность монстров на границах гиблых земель и частота появления разрывов тоже стали увеличиваться. Все это требует внимания и дополнительных вложений из резервного фонда. Но вот так чудо! Этот самый резервный фонд фактически оказался почти пуст, хотя по бумагам это не так. Кое-кто запустил туда свои лапки, как в собственную копилку. Особенно в последнее время, когда Романовы стремились рвать побольше юсуповских активов. На это были нужны наличные, которых у них на тот момент было не так много. Всего в активах. Вот и получается, что Романовым нужно срочно пополнить резервный фонд, дабы их хищение не заметили. Даже императору не дозволено в него лезть. Вот и пришлось ему срочно выкручиваться. «Активы в виде земель и заводов, как понимаешь, он продавать совсем не горел желанием. А вот скинуть под благовидным предлогом безделушку за огромные деньги, почему бы и нет? Тем более, что позже он вполне сможет ее себе вернуть. Не отнять, конечно, но вернуть за вознаграждение. Так что это скорее что-то вроде почти беспрецедентного займа под залог». «И вы решили поддержать этот займ?» «Разумно», — понимающе покивал я. Любви к вам это не добавит, но поставит Романовых в положение должников перед вами. Им придется действовать куда аккуратнее и быть снисходительнее, пока не будет выплачен долг. Да, даже если ненадолго, это все равно выгодно. И тут даже не столь важна была сумма покупки броши. Все равно мы вернем все потраченное до последней копейки. Так что вопрос был лишь в наличии свободных активов для этой покупки. Как видишь, вот мы выиграли заодно подгадив Юсуповым, что таким образом хотели вернуть часть расположения императора. Ну, или хотя бы защититься от его дальнейших нападок. «Интриги! Ох уж эти интриги! Иногда я сильно жалею, что приехал в столицу. У меня в Констанции как-то поспокойнее жилось. Там хоть и враги были, но куда более явные», — вздохнул я, переварив всю информацию. «Привыкай, Влад! Такова жизнь аристократа, Все те, кто не справились с этим, уже давно сгинули. Моих дома преданы забвению. Даже в самых мелких баронствах постоянно идет грызня за власть. Просто людям со стороны это обычно незаметно. Я понимаю это. И все же, вздохнул я, чуть прикрыв глаза на пару мгновений. Ладно, не будем о грустном. Лучше поговорим о чем-нибудь другом. Например, об искусстве. Так, посмеиваясь, мы поболтали еще немного, пока Морозова-младшего не позвал к себе отец. Все же для них это совсем не развлекательное мероприятие. Нужно было работать, создавая и укрепляя связи с выгодными людьми. Мы же с Лизой ещё немного побродили по этому месту, наслаждаясь прекрасной классической музыкой в живом исполнении и неплохими закусками. Вот только когда уже собирались покинуть это место, к нам подошел неожиданный гость. О, это же мой оппонент на торгах. Неплохо вышло. Хотя вы все же слишком сильно завысили цену. Мне пришлось изрядно потратиться. Притворно улыбнулся я, увидев знакомое усатое лицо. Тогда, возможно, вам стоило бы вовремя остановиться и не покупать эту вещь по столь завышенной цене. С легким немецким акцентом ответил он. Явно выходец из Центральной Европы. Точнее сказать не могу. Ну, тут уж вы сами виноваты. Мне стало интересно. За что же готова отдать столь большие деньги? Так что вступить уже не мог, пожав плечами, тут же придумал себе причину участия в торгах. Но не говорить же ему о своих ощущениях. Пусть лучше думает, что я просто азартный человек. Мне очень жаль, что ФАМ пришлось так изрядно потратиться из-за такой пизделушки. На самом деле она не столь ценна, как ФАМ показалось. Разумеется, она имеет свою ценность. Но только для моего господина, что отправил меня сюда ее купить. Он очень рад, что такие молодые люди, как вы, столь высоко ценят историю. Но все же не хочет, чтобы из-за его желаний кто-то нес такие потери. К сожалению, у меня был ограниченный бюджет во время торгов. Но сейчас все изменилось. Мой господин готов выкупить у вас статуэтку за 250 миллионов рублей. Это компенсирует как ваши затраты, так и моральный ущерб. Не правда ли? Вымученно улыбнулся он. «И кто же ваш господин?» — решил удочник я. «Прошу прощения, но не могу рассказать. Он пожелал остаться неизвестным», — поклонился мужчина. «Однако это ведь не столь фашно. Пятьдесят миллионов рублей буквально просто так. Это вполне достойная компенсация». «Да, действительно неплохо. Но, знаете, эта студентка мне понравилась. Пожалуй, все же оставлю ее себе». «Триста! Триста миллионов рублей! Это последнее слово моего господина». «Сто миллионов — это огромные деньги, которые вы получите, даже ничего не сделав!» У него дернулся глаз. «И все же я откажусь. Не люблю иметь дела с теми, кого даже не знаю». Попытался все же вызнать имя его господина. «Боюсь, я все же не могу его назвать. Господин оказал вам честь. Предложил огромные деньги за эту пестелушку, что их даже не стоит. И все же вы отказались. Не самый мудрый выбор». Тем более, что у вас, насколько знаю, и так хватает врагов. Зачем вам еще один? — Вы мне угрожаете? — сверкнули гневом мои глаза. — О, нет! Как бы я посмел угрожать потомку самого Дракулы? Всего лишь предупреждаю. Мой господин всегда получает то, чего хочет. А сейчас он хочет эту статуэтку и получит ее любыми методами. Так что очень прошу фас еще раз подумать. И все же я откажусь. Едва сдерживая свои эмоции, отказал я: Он мне угрожает. Если бы мы были не на приеме в окружении стольких дворян, я бы его на месте убил. А вызвать его на дуэль? Так я даже не знаю его статуса. Слуга своего господина. Вот и все. А слуг на дуэль обычно не вызывают. Что ж, вы сами выпрали свою судьбу. Резко дернувшись, он развернулся и двинулся к выходу. Только сжавшаяся на моей ладони рука Лизы не позволила мне запустить ему в спину с заклинания. Вот это наглость, так наглость. Мало того, что в чужой стране, а это явно понятно по акценту, так еще и угрожает. Что ж, я запомню на будущее, как у них дела делаются. Настроение было испорчено. Так что вскоре мы покинули данное мероприятие. Я довез Лизу до дома, где издал на руки довольно ухмуляющейся матери. Чувствую, косточки мне сегодня точно перемоют. Казалось бы. Оставалось только доехать до дома. Такая малость. Но и тут не могло все пройти так, как я хотел. Уже на подъездах к Васильевскому острову все и случилось. На полной скорости в бок нашей машины влетел в грузовик. И ладно бы он старался затормозить, нет. Он продолжал гнать на полной скорости, пока не вдавил прямо в стену дома. Тут же из стоящей у обочины машины вылетела пара мужчин, начавших поливать «Волгу» огнем. На удивление, мою любимую «Волгу» не смяло в коробочку, как это произошло бы с любой иной машиной. Да и огонь нападавших пока не доставлял особых проблем. Стройная защита вполне неплохо его сдерживала. Судя по уровню магии, это мастера. Причем лицо одного из них оказалось мне знакомо. Он даже не скрывался. Тот самый усач, с которым мы столкнулись на аукционе. Да, можно было бы попытаться переждать внутри, пока не прибудет подмога. Охранник ее вызвал. Я видел, как была нажата экстренная кнопка. Скоро сюда прибудут мои люди во все оружие. А учитывая, что сейчас поместье Грегор, Мне уже жалко нападающих. Пусть у него сейчас не самый высокий ранг, но опыта не занимать. Вот только зачем ждать? Переглянувшись с охранником на водительском кресле, что сегодня заменял Ингу, мы, понимающие, кивнули друг другу и одновременно покинули машину. Мужик даже спорить не стал, не пытаясь оставить меня внутри. Слишком хорошо знал, что это бесполезно. Под магическими щитами мы тут же контратаковали. Огонь встретился с огнем, а мое кровавое лезвие буквально разрезало поток огня, заставив врага уклоняться. Их атака прекратилась, Чтобы стать куда более точечной. Простые огненные шары, взрывающиеся копья, лезвия классика в чистом виде. Все это летело прямо в меня почти без остановки, слабак. Было видно, что обучения ему явно не хватает, слишком уж стандартно. Даже тактика ударов и та стандартная. Вряд ли это какой-то родовой маг. Теперь это можно было сказать абсолютно точно. И все же мне приходилось не сладко. Пришлось сдерживаться, чтобы не убить его ненароком. Мне нужен был язык, дабы узнать, кто за ним стоит. Так что действовать надо было аккуратно, чтобы не убить его. Я ушел в оборону, но ненадолго. Мой телохранитель сдерживаться точно не собирался, так что вскоре его оппонент уже лежал на земле мертвым, с прожжённой дырой в груди. Этим я и воспользовался, когда мой враг отвлекся на нового оппонента. Максимально сократил дистанцию, выпустил несколько кровавых колышков, что пронзили его плечи все. Его руки оказались неработоспособны. И если только он не умеет дышать огнем, сделать мне ничего не сможет. Ублюдок! Лишь мой господин должен править! выкрикнул он, и тут же все его тело покрылось огнем. Вот только это не было похоже на какой-то огненный доспех или что-то подобное. Нет, он просто сжигал сам себя. Я замер от легкого шока. Да и тушить его, если честно, уже бесполезно. Сжечь самого себя, только бы не даться в руки врага. Я даже зауважал его немного, как его господина. Такая верность достойна уважения. Но, увы, это мне ничем не поможет. Ожидаемо никаких документов на более сохранившемся теле обнаружить не удалось. Телохранитель сфотографировал его лицо. Потом пробьют по базам. Может, так удастся понять, кому он служил. Надо будет потом еще получить лицо второго с записи системы безопасности театра. Уверен, они не откажутся со мной поделиться, особенно после такого нападения. Эх, снова завтрашние новости будут посвящены мне. И ладно бы это было что-то хорошее. Нет, опять какое-то происшествие. Чувствую, меня так скоро из города выгонят. Во избежание, так сказать а то такими темпами со временем весь его разрушу. Если честно, это было довольно глупое нападение и явно спонтанное. Видимо, им действительно очень нужна была эта скульптура, пока я не спрятал ее в родовом хранилище. Вот оттуда ее достать уже почти невозможно. Нас спасла моя «Волга». Будь это обычная машина, там бы мы и сгинули, учитывая вес и скорость грузовика. Нас бы просто раздавило всмятку. Вот только если присмотреться, она почти не пострадала. Да, немного вмялись двери, лопнули зеркала, но ничего серьезного. Это можно починить. Основной каркас выдержал и даже не прогнулся. Мое уважение. Надо будет еще раз поблагодарить Горького. Ну и сдать машину им на ремонт. Наибольшая проблема на самом деле была внутри. В момент аварии я как раз держал в руках ту самую статуэтку, осматривая ее, стараясь понять, что же меня в ней так привлекло. Итог закономерен. Сейчас эта статуэтка представляла из себя сборище осколков, лежащих на полу. Мне даже ощутимо физически больно стало от этого зрелища. Двести миллионов рублей в пыль! Нет, в теории это все можно склеить, но шансов немного. Пока печально смотрел на кучку камня, внезапно заметил какой-то блеск. Вот только его не должно быть тут». Приблизившийся аккуратно смахнул осколки в бок. Из-под пыли показалась какая-то металлическая деталь, за которую я тут же и ухватился. Это был ключ. Очень странный ключ. На его головке был изображен дракон, свернувшийся в кольцо и обремененный червленным крестом. Вряд ли многие его узнают, но мне этот символ был очень знаком. По крайней мере... Все, кто тщательно изучал историю моей семьи, его знают. Это был герб Ордена Дракона, в котором состоял Влад II Дракула, чье прозвище и унаследовал его сын Дракула. Вот только что он тут делает? Насколько знаю, Орден давно перестал существовать. Причем куда раньше, чем была создана эта статуэтка. Видимо, это и есть то, ради чего действительно за ней охотились. Осталось только узнать, что же открывает этот ключ.